Связь управления с торговлей. Так устроялась внутренняя политическая жизнь в киевском княжестве IX и X веков. Легко заметить основной экономический интерес, руководивший этой жизнью, сближавший и объединявший отдаленные и разрозненные части земли. Дань, шедшая киевскому князю с дружиной питала внешнюю торговлю Руси. Этот же экономический интерес направлял и внешнюю деятельность первых киевских князей. Деятельность эта была направлена к двум главным целям. Первое – к приобретению заморских рынков. Второе – к расчистке и охране торговых путей, которые вели к этим рынкам. Самым видным явлением во внешней истории Руси до половины XI века по начальной летописи Были военные походы киевских князей на Царьград. До смерти Ярослава их можно считать шесть, Есть не считать похода Владимира на византийскую колонию Херсонес Таврический в 988 году. Аскольдов, которые приурочивали к 865 году, а теперь относят к 860. Олегов 907 года два Игоревых, 941 и 944 -го годов второй болгарский поход святослава 971 -го года превратившийся в войну с греками и наконец поход ярослава сына владимира 1043 -го года достаточно знать причину первого и последнего из этих походов чтобы понять главное побуждение которое их вызывало при оскольдие русь напала на царь града раздраженная, по словам патриарха Фотия, умерщвлением своих земляков, очевидно, русских купцов, после того, как византийское правительство отказало в удовлетворении за эту обиду, расторгнув тем свой договор с Русью. В 1043 году Ярослав послал на греков своего сына с флотом, потому что в Константинополе избили русских купцов и одного из них убили. И так, Византийские походы вызывались большую частью стремлением Руси поддержать или восстановить порывавшиеся торговые сношения с Византией. Вот почему они оканчивались обыкновенно торговыми трактатами. Такой торговый характер имеют все дошедшие до нас договоры Руси с греками X века. Из них дошли до нас два договора Олега, один Игорев и один краткий договор или только начало договора Святославова. Договоры составлялись на греческом языке и с надлежащими изменениями формы переводились на язык понятной Руси. Читая эти договоры, и легко заметить, какой интерес связывал в X веке Русь с Византией. Всего подробнее и точнее Определен в них порядок ежегодных торговых сношений Руси с Византией, а также порядок частных отношений русских в Константинополе к грекам. С этой стороны договоры отличаются замечательной выработкой юридических норм, особенно международного права.